Глава 32. Юлия. Мы въехали в бизнес-район и остановились около высокого красивого здания. Никита открыл мне дверь, и я выбралась из машины. На входе меня встретил другой мужчина. Добрый день. Я проведу вас наверх. Учтиво сказал и показал, чтобы я следовала вперёд. Я обернулась. Мой водитель остался стоять на месте. Тяжело сглотнула. И пошла вперёд. Мне было страшно. Сердце стучало так громко, что отдавало в ушах. Мы зашли в стеклянный лифт и начали подниматься вверх. По дороге сюда я думала, писать Тимерлану или нет. В итоге решила, что не стоит. Сам узнает. Я не хочу играть в их больные игры. Я даже не знаю, что ждёт меня там в кабинете. Уверена, что ничего хорошего. Мужчина вывел меня из лифта и подошел к стеклянной матовой двери. Открыл и показал, чтобы я заходила. Как только я оказалась в кабинете, остро ощутила свою бедноту. Здесь всё кричало о богатстве, а я стою в кроссовках за 700 рублей. Я медленно осмотрела кабинет, а потом встретилась глазами с хозяином и вздрогнула. Амирхан Абрамов сидел за массивным деревянным столом и следил за мной. Он был похож на опасного хищника. Одно неверное движение, и меня съедят. Я выпрямила спину, чтобы не казаться такой жалкой. Абрамов снисходительно улыбнулся. "Юлия, рад, что у тебя нашлось время на встречу", произнёс мужчина, словно у меня был выбор: приходить или нет. "Что не сделаешь, родненький?" ответила я. Взгляд Амирхана стал холодным и более цепким. Такое чувство, что он видел меня насквозь. Пусть смотрит. Мне скрывать нечего. Подойди и сядь в кресло, Юля. Я не кусаюсь. С этим бы я поспорила. Но, конечно, ничего не сказала. Подошла ближе и села напротив Абрамова. Я боялась смотреть на мужчину, Поэтому рассматривала стену кабинета. Я чувствовала исходящую от Мирхана подавляющую ауру власти. Даже смешно, что такой большой человек тратит своё время на меня. "Будешь кофе или чай?" спросил он. Я вздрогнула и всё же решилась поднять взгляд к его лицу. Несколько секунд просто рассматривала, пыталась найти общие черты с Тимом, но их не было. то да, они оба темноволосые, высокие, со спортивным телосложением. Но на этом сходство заканчивается. Мы не родные братья, ответил на мой незаданный вопрос Амирхан. Понятно, только и сказала. Я не знала, что ещё ответить. Но в голове было столько вопросов. Я совершенно ничего не знаю об этой семье и не думаю, что то, что будет написано в интернете, правда. Ты не ответила на мой вопрос, напомнил брат моего супруга. Я вновь посмотрела на него. Он выглядел расслабленным, но это всё показное. Внутри сидит зверь, и это не домашний котёнок, а настоящий дикий победитель и царь. Я бы хотела перейти сразу к сути. Зачем я здесь? Набралась смелости и спросила. Сразу к делу. Мне нравится твой подход. Тогда начнём, произнёс Амеран. Он положил руку на стол, и я заметила на его пальце обручальное кольцо. Мне стало искренне жаль женщину, которая вышла за него. Темирлан нарушил очень важную договорённость, женившись на тебе. Я не знаю, что им двигало, но факт остаётся фактом. Я хочу, чтобы ты аннулировала брак. Я оплачу твоё неудобство. Он говорил о свадьбе с Эвелиной. Видимо, это событие было очень важно. Расам Амирхан Абрамов решил поговорить со мной. Вот только что я могу сделать? Я маленькая и никчёмная в сравнении с ними. Темирлан ясно дал понять, что не отпустит меня. Да и на горизонте маячил колчак. Вы же понимаете, что Темирлан никогда не согласится с таким раскладом, ответила я. С братом я справлюсь, об этом можно не переживать. Главное, чтобы ты на время, э, как это сказать? Абрамов щёкнул пальцами. Исчезла, подсказала я. А он серьёзно посмотрел на меня, отчего мурашки страха побежали по позвоночнику. Девочка, если бы я хотел, чтобы ты исчезла, то давно бы это сделал. Даже не сомневаюсь, ответила трясущимся от эмоций голосом. Ты думаешь, я монстр? Правильно думаешь. Но я не обижаю детей. У меня дочь одного с тобой возраста. И я бы не хотел, чтобы ей в мужья попался кто-то вроде Тимерлана. Теперь вы и переживаете обо мне, дерзко спросила. Мне плевать на тебя, Юля. Ты просто один из проходящих в моей жизни человек. Его вот честность меня поразила. Но так получилось, что мне кое-что от тебя нужно. Я читала о тебе Знаю, что вы с матерью живете вдвоем, и ей нужна дорогая операция и реабилитация. Я могу помочь. Отправить вас за границу на год или два. Оплачу лечение и каждый месяц буду присылать деньги на счет. И все это только за то, что я аннулирую брак? Сердце билось о ребра так быстро, что становилось больно. Это за то, чтобы ты убралась из жизни, Тима. Почему-то я была уверена, что этот человек сделает всё, что только что сказал. Оплатит жизнь за границей и мамину операцию. Вы хотите просто купить меня. Конечно. У каждого есть цена. Назови свою. Вы серьёзно? Смотрела на него в шоке. Абсолютно. 5 миллионов назвала первую пришедшая на ум цифру. Мм, долларов добавила в конце. Я бы брал в евро, но хочешь, доллары будут долларами. У меня голова шла кругом. Он же не серьёзно? Этот человек даст мне 5 млн баксов просто чтобы я ушла от его брата? Я готова была кричать от радости. Такие вещи никогда не происходят с кем-то вроде меня. Я не верила своему счастью. Этих денег нам с мамой хватит на три жизни вперёд. Но счастье было мимолётным. Я увидела пред собою лицо Тимерлана, его глаза, ухмылку, чувство, которое он вызывает у меня, как я ощущаю себя рядом с ним. Разве эти моменты продаются? Разве у них есть цена? Так что ты скажешь? Словно из-под толщи воды услышала голос Амирхана. Я тяжело сглотнула. И твёрдо встретилась с мужчиной взглядом. Спасибо за предложение, но я вынуждена отказаться, тихо сказала. Я не могла понять выражение лица мужчины. Мне было страшно. Но потом он улыбнулся и покачал головой. "Я только что проиграл своей супруге", пробормотал он. "Что?" Я была в таком шоке, что начала заикаться. Я ожидала любой реакции, но не такой. Завтра вечером мы с Зариной ждём вас на ужин. Будем знакомиться семьями. Мансур проводит тебя на выход. Я была в таком шоке, что без единого слова вышла из кабинета, когда вошёл мы провожатый, а затем и из здания. Только когда оказалась в машине, по дороге в квартиру вспомнила, как дышать. Что за сумасшедшая семья.